Глава седьмая. На берегу океана. Феморро. Воскресенье, 5 декабря 1920 года. Поджидая Изору, Женевьева с нетерпением мерила шагами площадь перед церковью. Громко зазвонили колокола, обращая мысли и мечты молодой женщины к их сарманам будущей свадьбе. Господи, сколько слез она пролила и уже отчаялась когда-нибудь снова его увидеть. Он вернулся живым, на остальное мне наплевать. Она буквально трепетала от радости. После стольких лет, когда она считала его умершим, достаточно спуститься по дороге, ведущей к шату де и дальше, к замковой ферме, и случится чудо. Она сможет обнять своего суженного, признаться, как сильно любит его. Упиваясь своими чувствами, Женевьева закрыла глаза, чтобы еще раз поблагодарить Господа за доброту и ласку. Такой ее застала Изора, сжатыми в молитвенном жесте ладонями и выражением полнейшего счастья на лице. «Женевьева! Наконец-то ты появилась, Изора! Прошу, пойдем ко мне. Побудь со мной хотя бы десять минут». Представители семейства Моро, которые как раз вышли из церкви, тактично оставили девушек в покое. Все понимали, что им нужно поговорить. Растроганная Онорина смахнула слезу, Славная девушка эта Женевьева Мишо. Но как же ей должно быть горько? Одному Господу известно, шепнула она на ухо своему мужу Гюставу. Для того, кто по-настоящему любит, внешность не важна. Достаточно громко отозвался тот. «Согласен с тобой, отец. И мы с изорой тому подтверждение», — торжественно произнес Жером, прекрасно зная, насколько он далек от истины. «Мать с отцом», — ответили вымученной улыбкой, — азильда адель которые шли рядом с братом обменялись красноречивыми взглядами мы с изорой яркое подтверждение повторил слепой юноша разве не так ну конечно же ром согласилась оннарина а теперь пойдем скорее домой у меня курица в духовке должна была уже зажариться изора с недоумением разглядывала жилище женевьевы Флигель, как его именовала молодая экономка, представлял собой небольшую квадратную постройку под заостренной крышей, больше похожую на садовый домик. В главной, идеально квадратной комнате стояли узкая кровать с медным изголовьем, переносная печка, стол и пара стульев. Регулярно натираемые воском полы блестели, а окна с занавесками, сплетенными в технике макраме, смотрели в хозяйский парк. К дому подведен водопровод, «Имеется туалетная комната», — пояснила Женевьева. «Кофе хочешь? Много времени это не займет, чайник уже вскипел». «Хорошо, что мсье Убиньяк обеспечивает меня углем, иначе пришлось бы туго». «Охотно выпью чашечку. А молоко и сахар у тебя есть?» «И молоко, и сахар, и даже печенье на сливочном масле. изора пожалуйста, расскажи, как вернулся Арман. Не скрывай ничего, опиши его раны». «Ты упомянула, у него обезображено лицо. Что именно с ним не так?» Женевьева, это ужасно. В его лице практически не осталось ничего человеческого. «Послушай, мне очень жаль тебя, но я понимаю Армана». В нескольких простых фразах, и, казалось бы, без намека на волнение, Изора передала девушке послание брата, ничего не забыв и не преуменьшив. «Если бы отец...» «Не заметил, что мама куда-то ходит по ночам, Арман до сих пор прятался бы на болотах», — со вздохом подытожила она. Горячий кофе уже был разлит по чашкам. Изора добавила себе немножко молока и сахара. Несчастная экономка следила за ее движениями глазами, полными слез. «Господи, как он, должно быть, мучается!» — всхлипнула она. «И все-таки Изора, он не имеет права меня отвергать. Я ждала его все эти годы». Ты ведь видела его, ты его обнимала. Так почему мне нельзя? Просто не терпится его приласкать. И плевать, что у него не лицо, а месиво. Я все равно хочу за него замуж. Ты ведь понятия не имеешь, что между нами было. Мы с Арманом как две половинки одной души. Мы поклялись друг другу в верности в церкви, без свидетелей, незадолго до его отъезда на фронт. И если сейчас я выполню его требования, это будет означать, что он поступил бы так же, если бы я, не дай бог, оказалась изуродованной. Наверное, — не стала спорить Изора. Думаю, случись такое, ты бы тоже попросила его отступиться. Тебе бы казалось, что ты недостойна его. Женевьева уставилась непонимающим взглядом. — Я прошу одну единственную встречу. Пусть даже ночью, если ему так легче. «Мне нужно услышать его голос, прикоснуться к нему». «Он грозился повеситься, если будешь настаивать. Самое худшее, по его словам, то, что он стал слюнявым». «Ну, ты уже говорила, у него избыточное слюноотделение, и мы не сможем целоваться, как раньше». «Прошу тебя, Женевьева, прислушайся к просьбе Армана. А сейчас мне пора. Обдумай все хорошенько и поставь себя на его место. Лично я хочу, чтобы он спокойно жил». его больше ничего не огорчало. Если попытаешься с ним увидеться, ему будет очень плохо. Понятно. Ну что ж, в таком случае я напишу? Хотя бы это мне разрешено? Конечно. Хорошая идея. До свидания, Женевьева. Хотя вот еще что. Скажи, каковы твои обязанности в доме обиньяков? Мне всегда казалось, что экономка должна быть старой ворчливой дамой, от которой нет никакой пользы. Молодая женщина невольно улыбнулась. Странный вопрос зоры, ее поразительное хладнокровие, бесстрастный тон и повадки котенка-лакомки могли обескуражить кого угодно. «Это мадам Вивиан стала называть меня экономкой», — призналась она. Мне поручено присматривать за кухаркой, горничной и садовником, который, кроме прочего, выполняет обязанности шофера. Еще я просматриваю почту и печатаю письма на пишущей машинке в кабинете мсье Марселя. Похоже, хозяева очень ко мне привыкли. но ну, теперь, когда ты получила наследство матери, нет нужды работать у них. Ты могла бы жить в Париже или в Бордо, где-нибудь в большом городе. Я бы с радостью отправилась путешествовать». Во вторник поеду к морю с будущей свекровью, дождаться не могу. А ты же, Ениева, видела когда-нибудь океан? Да, Изора, и много раз. Я очень рада. Тебе не часто представляется возможность развеяться. Идем, провожу до ворот. Оставшись одна, Женевьева бегом вернулась во флигель, закрылась на ключ и упала на кровать, чтобы дать волю слезам. Участь Армана представлялась ей жестокой, несправедливой и мучительной. «Изора права. Мне остается только уехать из Фимора и никогда сюда не возвращаться». Терзалась она. Я молода, неуродлива, у меня есть деньги. Достаточно, чтобы сделать свою жизнь приятной. Однако, казалось бы, здравое умозаключение не утешило. Молодая женщина разрыдалась еще горше — колотя кулачками по красному атласному покрывалу. Перед мысленным взором Женевьева вдруг возникло лицо изоры, ее темно-синие глаза. Следом появилось странное ощущение, будто она провела четверть часа с совершенно незнакомым человеком, который глубоким и нежным голосом говорил страшные вещи. Женевьева встрепенулась. Арман никогда не упоминал, что его сестра не совсем нормальная, верит в фей а когда была маленькой, всем рассказывала, будто видит их в лесу. Возможно, это все детские глупости. Теперь Изора получила образование и изъясняется, когда мы из высшего общества. И все-таки. Рассказывать, как она рада предстоящей поездке к морю, после всего, что я только что узнала о своем женихе, ужасно бестактно с ее стороны. Если бы Изора могла прочитать мысли Женевьевы, она бы удивилась. Думая о том, как бы получше выполнить поручение Армана, она ужасно волновалась, но ценой огромных усилий взяла себя в руки и во время разговора с его бывшей невестой ни разу не выказала своих эмоций. Теперь она шла по дороге, чувствуя себя совершенно разбитой и потерянной, настолько, что едва могла дышать. «Тома, вернись ко мне». «Прошу, вернись», — упрямо твердила она. Он был ее защитником, сердечным другом, убежищем, где можно спрятаться от опасности. Легкий поцелуй в лоб, веселое подмигивание или лучистая улыбка. Он всегда знал, как вернуть изору из иллюзорного мира ее мыслей, где царили горе и страх. Девушка ускорила шаг и спустилась вниз по дороге, даже не взглянув в сторону квартала Бадысуа. Полный отчаяния взгляд Женевьевы, жуткое лицо Армана, Проникновенный голос инспектора Девера, а еще трупы собак и образ Йоланты, которая клянется в верности молодому супругу у алтаря. Она запретила себе обо всем этом думать. Послезавтра я, наконец, увижу море, и не на почтовой открытке, а по-настоящему уговаривала она себя, чтобы снова не скатиться в мучительное раздумье. «Я встану лицом к волнам, и свежий морской ветер унесет мои печали».